Невыученные уроки. Но даже такие, казалось бы, простые выводы не приходят в голову людям, упорно не желающим признавать необходимость меняться. Очень часто мы видим соломинку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном. Даже когда карма тычет нас носом, как котенка в наши собственные ошибки, нам не хочется их признавать. Нам кажется, что виноват кто угодно, только не мы сами. Но если я смотрю на жизнь с точки зрения ⁇ это другим надо исправляться, а никак не мне ⁇ в кавычках, я никогда не смогу избавиться от негатива, от обид и жить счастливо. Я так и останусь эгоистом с теми проблемами, которые у меня есть. Ведь я уже совершенен. Куда ж мне меняться-то еще? Уже и нимб над головой практически проявился. Это все вокруг виноваты, это им меняться надо. И таким образом я закрываю в себе путь к развитию, к счастью, к осознанию. Почему же люди часто не извлекают никаких уроков? Потому что не хотят этого делать. Нам мешает эгоизм и нежелание признавать простую вещь что мы можем ошибаться. Шрилу Прабхупаду однажды спросили, чем человек отличается от животного. Как бы вы ответили? Отличается наличием разума, свободой выбора, способностью познать Бога, способностью желать больше, чем ему надо. Вариантов ответа масса. Но Шрила Прабхупада сказал так. Человек отличается от животного способностью задать себе вопрос «Почему я страдаю?». До тех пор, пока человек себе этот вопрос не задает, его жизнь мало чем отличается от жизни животного. Животное тоже страдает, и человек страдает, но человек спрашивает «Почему?». Но этот вопрос можно сформулировать двояко. «За что?» или «Какой урок я должен из этого извлечь?». Чему я должен научиться? Видите разницу? Вопрос ⁇ за что? ⁇ Волей-неволей настраивает нас на позицию жертвы. Нам становится себя очень жаль. Но мы давно выяснили, что жалость к себе не конструктивный путь. Что еще отличает человека от животного? Способность извлекать уроки из прожитых ситуаций. Мы понимаем, что есть боль, и мы задаем вопрос. Что это значит для меня? Что мы делаем не так, в результате чего страдаем? Причин может быть много. Потому что мы отвернулись от Бога, перестали жить по божественным законам, потому что не хотим учиться, потому что считаем себя просто физическим телом, не обращая внимания на душу, потому что забыли свое истинное положение. Но самый простой и самый близкий к истине ответ — если я страдаю, значит, я действую вопреки своей природе. Потому что всякий раз, когда я нарушаю свою природу, возникает страдание, которое служит индикатором того, что я поступаю неверно. И обида — это источник страданий. А как называется природа человека на санскрите? Тхарма. Иначе говоря, действовать вопреки своей природе значит нарушать дхарму. И всякий раз, когда я нарушаю дхарму, я буду испытывать боль. И это будет доказательством того, что возникло некое противоречие, что нет гармонии меня с самим собой, со своей природой. Человек может очень сильно отклониться от своей природы, от своей дхармы. Но прощение о котором мы так много говорим в этой аудиокниге, это что? Это наша природа. Совершенно верно. В глубинном смысле способность прощать — это природа души, это духовная природа человека, а обида — это нарушение нашей природы, это свидетельство того, что мы искажаем свою природу или действуем вопреки ей не умеем извлекать уроки из происходящего, не умеем учиться, не умеем прощать. Те, кто хочет «делать, что хочу», в кавычках, не понимают причинно-следственной связи, не желают признавать, что проблемы в их жизни могут объясняться неправильным поведением. А людям, способным задаться вопросом «А в чем я был неправ? Что мне нужно исправить?» будет проще. Это больно признавать свое несовершенство, но это полезно, потому что мы исправимся, и нам не нужно будет проходить испытания вновь и вновь. Закон кармы работает так. Если ты идешь в сторону эгоизма, жди приключений, а если ты думаешь о других, способен заботиться не только о себе, все у тебя будет нормально. Поэтому... Если приходят проблемы, обиды, то первая реакция должна быть такой. Справедливо. Это справедливо. Что мне нужно исправить в себе? Это, в кавычках, ведическая настройка переваривания. Ну, а о переваривании вы уже знаете. Очень часто, когда человек узнает все это, у него возникает естественная реакция. Это не для меня. Мне это не подходит. Я так не могу. Это все для истинно верующих, для, в кавычках, «практикующих», для преданных. А я обычный человек. И тем самым мы ставим себе потолок, выше которого мы никогда не поднимемся. И этот потолок называется, в кавычках, «я такой, какой я есть, и никаким другим становиться не собираюсь». Это тот самый потолок, под которым мы сидим и говорим. Я остаюсь по-прежнему узником, узником своих собственных качеств, своей собственной ограниченности всего остального. Я не могу. Это наше оправдание. И очень важно, чтобы кто-то пришел к нам и изо всех сил закричал: «Вы можете!» И самое удивительное что в этот самый момент мы вдруг почувствуем, что мы действительно можем. Это секрет того, как действует майя. Майя или иллюзия, по определению ограничивающая энергия человека. Каким образом работает майя? Душа человека ставит рядом с собой некий ограничитель. Этот ограничитель называется тело и разум. И, отождествляя себя с этим, душа говорит, «Ну, вот и все. Вот это то, что я могу, и больше ничего». Это называется майя. И кто-то должен к вам прийти и сказать, «Вы можете, потому что вы не тело и не разум. Вы свободная, вечная душа». И сам факт, что мы почувствовали свои способности – уже какой-то шаг к тому, чтобы усвоить уроки и их реализовать. Однажды я обиделся на Бога. История случилась в 2007 году, когда я очень сильно хотел поучаствовать в одном образовательном проекте, в котором участвовали уважаемые люди. У меня есть склонность к тому, чтобы составлять и читать лекции, создавать образовательные программы, семинары, практикумы я, конечно, думал, что буду полезен. Мы тогда много ездили по святым местам, и я молился Богу, чтобы Он дал мне сил и возможности участвовать в новом, таком важном для меня проекте. И вот через месяц молитв я приезжаю в Москву после поездки по святым местам и заболеваю. Ну, думаю, ничего страшного, через неделю все пройдет». Тут меня как раз приглашают участвовать в том самом проекте, о котором я так мечтал. А я никак не могу выздороветь. Более того, я полностью теряю голос. Забегая вперед, скажу, что голос я потерял почти на полтора года. Я мог разговаривать только шепотом, и у меня практически не было физических сил. Я просто начал таять на глазах. Конечно... Ни о каком участии в проекте в качестве лектора не могло быть и речи. Я начал ездить по врачам. У меня наступила депрессия. Я не мог понять, что со мной произошло, почему произошло, и, главное, почему именно перед таким важным для меня проектом. Врачи развели руками. Голос так и не вернулся. То есть ни читать лекции, ни проводить еще какие-то мероприятия я не мог и я пребывал в состоянии полной депрессии. Но тут я понял, что нужно просто принять свою судьбу. Принять, что нужно жить в таком состоянии, какое есть у меня на данный момент. Я понял, что буду продолжать служить Богу, как могу, ведь даже если я хочу остаться, в кавычках, в системе образования, просвещения, работая с людьми, Это не означает, что я должен непременно находиться на сцене и, так сказать, работать голосом. И когда я все это принял, я смог перестроиться, стал работать не как лектор, а как организатор в первую очередь, как координатор, как составитель учебных материалов, буклетов, видеозаписей. И это я смог сделать именно в том положении, в котором оказался. В итоге я сыграл одну из ключевых ролей в том, чтобы проект моей мечты смог развиваться успешно. До сих пор эта школа существует и работает. Получается, что состояние беспомощности было для меня катализатором, заставило меня искать новые способы и пути. Я понял, что я зря обижался на Бога, потому что Он сделал все даже лучше, чем я. Ожидал.